В Белой Елане обошли его мужики. Метил в сельсовет, но там и без него достаточно было героев. И Рыжий Аркадий Зырян, и Длинноногий Головня, и Павел Вихровда, мало ли, еще раз повоевал, в банду метнулся. Потом прибился в тайгу, притихший, как вчерашний день. В Кижарте Максима приняла в дом вдовушка из рода Белоеланских Валявиных, хозяйственная бабенка. Про любовь и разную там чувствительность разговоров не было. Потянула Максима на пятистенный дом, коровник, пригон для овец, самшаник на сотню ульев. мать в довушке прижимистая старушонка, не дозволяла, чтобы дочь вышла замуж за бесшабашного мужика перекати поля. Но как одним управиться с таким хозяйством? Синокосилка, жадка, новенькая молотилка, маккормик, маслобойка. «Нет, без мужика, без работника невозможно. Так и жил, покуда в работниках. Но вот пришел день, и на собрании бедноты вдовушку Валявину подвели под раскулачивание. По улицам мила поземка, лютовал февраль, а в надворье Валявинах безлошадные мужики заглядывали в зубы откормленным коням». Вдовушка, очумев от горя, вцепившись в швейную машину Зингер, кричала, что есть мочи, грабят, спасайте, люди добрые, грабят. Старуха, распустив юбку колоколом, стоя на коленях, била лбом половицы, призывая на голову Анчихристов кару Господню. Сам Максим Пантюхович смотрел на все это, как на театральные представления.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 Мечется человек по земле рыщет, а чего ищет, чтобы смерть приголубила, нет дудки. Прииск поджигать не пойду, ни пасеку, ни тайгу, ни трону. Пожарами переворота власти не сделаешь. Ох-охо, времечко, ни запить тебя, ни заесть. Вторые сутки горела тайга, и чем гуще слался по тайге дым пожарища, Тем сумрачнее становился Максим Пантюхович. Ни кульем не хаживал, ни кусок в горло не лез. Ночью у костра грел костлявую спину. — Горит тайга-то, Демка? — Ага, горит, — ответствовал Демка. — Не боишься сгореть в этом пожарище? — Так пожар-то далеко. — Эхо, может и на нашем хребте кукарекнуть петух на красных лапах. Каюк тогда сгорим. Вроде с прииск пожар начался. Ох-о-хо, люди. Демка вздохнула, облизнув губы. Измаялся Демка с Максимом Пантюховичем. Хоть бы сбежать, что ли, не по плечу Демки житье на пасеке. Первый взяток меда откачали, и до второго еще неделя. Тогда приедут колхозники, Демка уедет с ними в деревню. Обязательно. Ни за что не останется в тайге. И вечерно вернула страшным сном, гундосит себе в бороду Максим Пантюхович, и третья в дни. С чего бы внутром чую беду, как грыжей погоду, и вроде сила в ногах есть, и телом не так, чтобы окончательно износился.